47. В застекленное окно камеры, где томятся Рене Александра Мелиса, кто-то бросил кусок застывшего бетона. Стекло не разбилось, но неожиданный звук нарушил медитацию Рене. Александр тоже сидит по-турецки. Рене сгребает его за воротник. «Вы меня обошли!» Александр высвобождается и отодвигается от скандалиста. «Почему ты должен быть единственным пророком?» Я тоже хочу направлять себя прежнего. Пусть он тоже расскажет, что произойдет между теми временами и нашими. Ни у кого нет эксклюзивного права на будущее, мой дорогой. У входа в полицейский участок нарастает шум. милиса встает на табурет и изучает происходящее через толстое стекло. Разозленная толпа машет знаменами, транспарантами и палками. «Они жгут французские флаги», — пугается милиса «Рене ничем не проймешь, он больше занят проблемами прошлого, нежели настоящего». «Я знала, что нечего было туда соваться», — шипит Милиса, слезая с табурета. «Помнишь, папа, как в октябре 2000 года двух заблудившихся израильтян сцапали и заперли в ромале, как нас, возможно, в этом же самом полицейском участке? А когда собралась толпа, полицейские вместо того, чтобы их защитить, выдали их манифестантам, и те их линчевали». Одному из убийц, хваставшемуся окровавленными руками, аплодировали из окон. Эта картина заставляет молодого преподавателя истории содрогнуться. Александр, как водится, спешит доказать, что знает больше подробностей, чем его дочь. Первое, что тогда сделала палестинская полиция, конфисковала фотоаппараты. Итальянскую журналистку, сумевшую утаить свой и сфотографировать человека с окровавленными руками, Уволили за нарушение редакционной политики. милиса так просто не сдается. Через год израильские секретные службы арестовали этого человека. Его приговорили к пожизненному заключению. Но потом освободили в обмен на израильского заложника Гилада Шалита. «Этот Юсеф Дауди внушает мне доверие», — спокойно сообщает Мелиссе отец. Второй камень тяжелее первого разбивает оконное стекло. Осколки разлетаются по всей камере, но не ранит ни Александра, ни милису ни Рене. Манифестанты распаляются, в окно летит целый град камней. А я еще раздавал листовки в поддержку палестинского дела. Не хватало, чтобы в благодарность они меня линчевали, негодует милиса Надо сказать им, что я за них, против сионистов, укравших их земли. Не думаю, что сейчас подходящий момент, качает головой ее отец. В камеру заглядывает Юсеф Дауди. Он приглашает всех троих к себе в кабинет. Там их ждет кофе, апельсиновый сок в бумажных стаканчиках, пирожные. Сам Юсеф выглядит озабоченным. «Беда с вами», — признается он. «Манифестанты?» «Нет, ваш консул, Гюстав де Монбелььер. Я с утра ему названиваю, но он не берет трубку. Если честно, репутация у него еще та, закоренелый гуляка». В кабинет в панике вбегает еще один офицер. Он что-то быстро говорит по-арабски Юсефу, который, слушая его, включает компьютер. На экране появляются кадры внешней системы наблюдения. Видна беснующаяся толпа. Демонстранты размахивают кинжалами, швыряют камни, жгут и топчут французские, израильские, американские флаги. В какофонию врезается новый звук. Звон разбиваемой бутылки, потом еще и еще. Чувствуется запах гари. В стену полицейского участка мечет бутылки с зажигательной смесью. Вокруг лейтенанта Дауди собираются другие полицейские. Они засыпают его вопросами. Он отвечает твердым голосом. Трое французов в тревоге наблюдают эту сцену, не понимая ни слова. Но когда спорящие переходят на повышенный тон, становится ясно, что полицейские не согласны со своим командиром. Тот не пасует перед ними, и умудряется выставить их в коридор. Закрыв за подчиненными дверь, Юсеф тяжело вздыхает. «Ну, что?» – спрашивает Александр. «Мои коллеги боятся за свои семьи. Как средство усмирения толпы они предлагают выдать вас ей. Нас же убьют!» – ахает милиса «Будут дипломатические последствия», – напоминает ее отец. «Слушайте внимательно», – жестко требует Юсеф. «Я охраняю вас как могу», – Но не забывайте, что виноваты в этом кризисе вы сами. Ваше опасное, необдуманное поведение. Что до дипломатии, то я не отвечаю за вашего консула. Нет его, и все тут. Уверяю вас, я уже несколько часов пытаюсь с ним связаться. У вас есть оружие, напоминает лейтенанту Александр. Беда в том, что манифестанты тоже вооружены. Я не собираюсь начинать эскалацию насилия. Юсеф подливает им кофе, не скрывая тревоги. «Что, если они первыми начнут стрелять?» – спрашивает милиса. Манифестанты знают, что в их толпе могут быть журналисты. Они не хотят пачкать образ своего дела. Поймите, многие из нас, палестинцев, понимают, что в наших интересах поддерживать добрые отношения с нашими соседями-израильтянами. Мы думаем о себе и о наших детях. Проблема в том, что многие страны заинтересованы, чтобы здесь вспыхнула война. Тогда они станут финансировать и вооружать всевозможные группировки, чья задача – дестабилизировать Ближний Восток. «Кажется, они уже добились этого вливания», – напоминает Александр. «Я сунит. У меня родня в Сирии. Мне ли не знать, что творят там шииты?» Башар Аль-Асад при пособничестве палачей из Хазбаллы перебил кучу моих родственников. Больше 50 тысяч сирийских сунитов подвергались пыткам, и были казнены в страшных правительственных тюрьмах Башара при поддержке Ирана и России. Об этом все помалкивают. Почему? Эти цифры приводила Amnesty International, напоминает милиса У них есть показания очевидцев. Миру на все это наплевать, даже арабам. Такое впечатление, что мы далеко не едины. Хуже всего то, что иранцы притворяются, будто они действуют в наших интересах. поставляя оружие палестинцам Хамаса в Газе, чтобы там никогда не наступил мир. От былого спокойствия лейтенанта Дауди не остается почти ничего. Поверьте, большинство жителей западного берега Иордана совсем не такие, как можно подумать, глядя телевизор. Большинство из нас жаждут мира. Мы бы с радостью сами, без вмешательства других стран, вступили в прямые переговоры с израильтянами. «Вы готовы заключить мир с израильтянами?» Он пожимает плечами и отвечает с видом фаталиста. Израильский премьер-министр Мейер говорила, «Мир на Ближнем Востоке возможен лишь тогда, когда арабы полюбят своих детей сильнее, чем они ненавидят нас. Я все больше устаю от ненависти к евреям, которые нас учат с раннего детства. Моего сына-сердечника бесплатно прооперировали в израильской больнице». Но если я об этом заикнусь, на меня коса посмотрят. Если бы не израильские врачи, мой сын не выжил бы». Снаружи кто-то выкрикивает лозунги, которые подхватывает и скандирует толпа. «Ничего интересного», – комментирует со вздохом Юсеф. «Давайте сохранять спокойствие. Дождемся известий от Густава де Монбельяра». Снаружи продолжают бить бутылки. Молодой лейтенант отпирает шкаф с оружием, и выбирает револьвер побольше. «Не исключено, что мне придется стрелять в воздух, чтобы их отпугнуть», — он понижает голос. «Если на чистоту, больше всего я опасаюсь не манифестантов, а своих людей. Не знаю, кто из них по-настоящему надежен. Страх за семью и религиозное убеждения — сильная мотивация. Порой ей уступает зарплата и служебные обязанности. В общем, здесь далеко не безопасно мысленно заключает Рене. «Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, лейтенант», говорит Александр. «Не спешите благодарить. Если ситуация не разрядится в течение часа, у меня не останется выбора. У меня тоже семья. Я тоже дорожу жизнью. Неприятно это вам говорить, но я не хочу все потерять, лишь бы защитить троих французов-сумасбродов». Каждая минута ожидания требует терпения и нервов. Тем более, что видеокамеры уже разбиты, приходится ориентироваться по звукам и по запаху дыма, не видя, что творится на улице. Другие полицейские встревоженно переговариваются в полголоса. Звонит сотовый телефон Юсефа. Лейтенант отвечает сдавленным голосом и нервно прекращает разговор. «Начальство. Поздно встают, только что узнали о событиях. Есть хорошая новость. Они приведут в чувство вашего консула». И действительно... всего через несколько минут раздается новый телефонный звонок. «Это по вашу душу», говорит палестинский лейтенант. Он включает громкую связь. «Алло!» звучит на всю комнату по-французски. «На связи Александр Ланжевен, президент Сорбонны. Здравствуйте, господин консул». «Обделались?» — Ряд консул тонким, почти женским голосом. «Пардон? Какого черта вы тыкаете меня в свое дерьмо? Предупреждаю!» «Если так пойдет дальше, то вы дорого заплатите, сами будете разгребать, сами, слышите? Причем тут я, меня это совершенно не касается». «Нам нужна ваша поддержка», примирительно говорит Александр. «Здесь вы, пустое место. Никакой не президент чего-то там, понятно, месье живен. Мы с палестинцами друзья, а вы допустили непоправимую оплошность. Была бы моя воля, я бы отдал вас на растерзание манифестантам». Пусть вершат над вами свой суд. Мы французские граждане, и вы обязаны. Не рассказывайте мне о моих обязанностях. Я близкий друг министра высшего образования и науки, гордо произносит Александр, надеясь произвести впечатление на собеседника. А я дружу с министром иностранных дел. Вы не представляете, как меня подвели. Знаете что? Мертвецу связи в высших сферах ни к чему». Разве что вы на короткой ноге со Всевышним. В этих краях такое не редкость. Здесь многие утверждают, что лично с ним знакомы. Хихикает Гюстав де Монбельяр. Одним словом, вы создали мне проблему, сами расплачиваетесь, раз на накуролесили. Что, если бы я выключил звонок или не снял бы вовремя трубку? Что, если бы ко мне прибежали с опозданием? Я бы сказал, какая жалость! Не повезло им, я не смог их спасти, бедные, бедные». «Вы нам угрожаете?» – грозно спрашивает Александр. «Я довожу до вашего сведения всю серьезность положения, месье. Слышали новости? Или вы не в курсе нашей внешней политики, господин великий историк из Сорбонны? Речь не об этих ваших крестовых походах, не о них и даже не о прошлогодней политике». «Речь о политике текущего дня». «При чем тут политика?» – удивляется Александр. «Здесь политика всегда при чем», – беснуется консул. Метко брошенный камень в дребезги разбивает стекло в кабинете Юсефа, служа оглушительным подтверждением этих слов. «Возможно, мы изменим ход истории». «Вас содержат налогоплательщики, к числу которых принадлежу и я». «Вы обязаны защищать наши жизни, разве нет?» Не отступает Александр. «Мне платят не для того, чтобы я ссорился с местным населением, а чтобы демонстрировал поддержку Франции и палестинцам. Мы находимся в чужой стране, в ней кризис. Приходится учитывать ее повышенную чувствительность». «А вы сделали именно то, чего нельзя было делать ни под каким видом. Вы что, неграмотные? Не сумели прочесть слово «стоп» на двери на испланаде мечетей? и консул бросает трубку. Снизу раздается удар, стены полицейского участка ходят ходуном. Манифестанты применили грузовик в качестве тарана. Участок устоит, тревожится милиса Его построили с учетом как раз таких обострений, успокаивает ее Дауди. Наверняка где-то сзади есть черный ход, выход куда-нибудь в канализацию. Умоляю, выведите нас отсюда, не унимается милиса Тем временем грузовик без устали таранит стену. Снова звонит телефон. Короткий разговор, похоже, добавляет Юсефу уверенности. «Мое начальство потолковало с вашим консулом и сумело его образумить. Теперь он согласен вас забрать. За вами приедет машина из консульства». Тянутся минуты, кажущиеся годами. Наконец, к заднему входу в участок подъезжает большой черный «Пежо» с дипломатическими номерами. Дауди подводит к нему троих французов, держа на готове револьвер. «Спасибо, лейтенант», — говорит ему Александр. «Надеюсь, вся эта история не будет иметь для вас неприятных последствий». Французы жмут Юсефу руку, рассыпаясь в словах признательности. «Все-таки он спас им жизнь». В машине сидит только водитель. Он не разговорчив, зато его профессионализм оказывается на высоте. Один манифестант заметил их бегство — И вот уже к ним бежит целая толпа, десятка три разъяренных людей, швыряющих камни. От их стука по корпусу машины можно оглохнуть. Водитель невозмутим, как будто это безобидный град. Из-за угла выбегают еще люди, пытающиеся преградить ему путь, но он преспокойно виляет между надрывающимися криком парнями, потом набирает скорость и уносится прочь. Их путь лежит на запад. Вот и застава. Они оказываются на израильской стороне. Водитель останавливается перед консульством Франции как раз напротив отеля «Царь Давид». Это величественное здание из розового камня с огромным садом во французском стиле, с пальмами вдоль дорожек. Водитель провожает троих французов в консульство. Там их внимание привлекает объявление. Просьба звонить на экстренный номер только в крайних случаях. Ограбление, задержание, похищение. Ниже следует разъяснение на темы, что делать в случае покушения и что делать при ракетном обстреле. На втором этаже водитель стучит в дверь консульского кабинета. Там посетителей встречает невероятный ковардак. Чрезвычайно полный мужчина, сидящий в огромном кресле спиной к двери, разговаривает по телефону. У него очень высокий голос, что странно при такой полноте. Водитель ретируется. Мелисса, Александр Ирина, не дожидаясь приглашения, садятся на стулья, расставленные вокруг письменного стола. Договорив, консул вешает трубку и поворачивается к ним. «Можете радоваться! Из-за вас вышла небывалая путаница! Да чего же мне надоело нянчиться с безмозглыми парижанами!» «Здравствуйте! Я Александр Ланжевен», произносит Александр спокойно и учтиво. «Я тоже весьма рад знакомству». Это моя дочь милиса и мой коллега Ренета Ледано, преподаватель. Гюстав де Монбельяр нехотя меняет гнев на милость и распоряжается, чтобы им принесли воды. В настоящий момент в силу государственных интересов, превосходящих ваше понимание, политика нашей страны в арабском мире приобретает откровенно пропалестинский уклон. Мы резко осуждаем незаконное строительство поселений на западном берегу Иордана. Мы хотим стать противовесом политики американцев, которые оставляют нас позади после признания Иерусалима столицей Израиля в 2020 году. Мы хотим предложить Израилю нашу поддержку, так что вы затеяли вашу небольшую археологическую экскурсию под эспланадой мечетей крайне не кстати. На стене висят фотографии в рамках. Это консулы Франции в Иерусалиме разных лет, в компании ясера Арафата и палестинских командиров. «Мы нашли», — открывает рот милиса Александр жестом приказывает ей прикусить язык. Консул выдвигает ящик стола, достает пакет чипсов и, открыв его, предлагает гостям. «Нет, благодарю», — говорит Александр. «В полицейском участке Рамалы нас кормили и вообще охраняли». Звонит телефон. «Доброе утро, господин министр», — говорит консул. «Да, именно так». «Вот как?» «Да, конечно, конечно, я все понимаю». «Разумеется, господин министр». «Всего доброго, господин министр». Он вытирает платком лоб и шею. «Сам министр?» «Я ждал его звонка, чтобы разобраться с этой историей. Он поручил мне принести наши извинения палестинским властям». Гюстав де Монбельяр запускает пятерню в пакет с чипсами, достает горсть и начинает шумно жевать. «Мы все урегулируем, как обычно поступаем. Преподнесем им подарок, знак платы за беспокойство». «Подарок? Небольшой чек одному из их министров. На эти средства он купит себе виллу на Лазурном берегу. Все они так делают. Они, знаете ли, большие франкофилы». «Что ж, по крайней мере, французские деньги вернутся во Францию. Бояться надо другого». Желание купить виллу во Флориде или дачу в России?» Мелисса облегченно переводит дух. «Можно нам вернуться в отель?» – спрашивает она. «Признаться, мы очень устали. Я мечтаю принять душ». «Да, да, марш в отель, собирать чемоданы. Чтобы через час духу вашего здесь не было. Запрещаю вам задерживаться в Иерусалиме. Не желаю вас видеть, не желаю о вас слышать. Будут новые проблемы». «Учтите, я пальцем ради вас не пошевелю. Придется вам просить о помощи посла в Тель-Авиве. Терпеть не могу этого сиониста. Вы с ним споетесь». «А если мы откажемся уехать?» – спрашивает Александр. Вопрос заставляет консула отложить пакет с чипсами и приподнять бровь. «Мне доставило бы удовольствие передать ваши имена моим друзьям, более щепетильным в отношении ко всему, что касается религии». Я бы удивился, если бы они простили вам посещение подземелья своей мечети. Проходит несколько минут, и они возвращаются к себе в отель «Царь Давид». Рене неотрывно смотрит в окно своего номера на храмовую гору, как будто что-то у него в душе неразрывно связано с этим местом. 48. Мне мы. Под властью царя Кира. В 539 году до нашей эры Вавилонская империя сама подверглась нападению. Персидский царь Кир завладел столицей Вавилоном и близлежащими землями. Узнав о еврейской общине и об ее истории, Кир разрешил угнанным новоходоносорам евреям свободно вернуться на землю предков. Решение вернуться приняли 50 тысяч человек. Возвратившись в Иерусалим, Бывшие изгнанники первым делом решили отстроить разрушенный Вавилонинами храм. Они нашли планы архитектора Хирама и последовали им, добавив еще одну пристройку. В 515 году до нашей эры строительство завершилось. Евреи укрепили крепостные сооружения Иерусалима и возвели жилые кварталы. После смерти Кира его преемники Дарий и Ксеркс Продолжили политику поддержки возвращения евреев на их землю и поощрения работ по модернизации Иерусалима. В ту эпоху были заложены основы иудаизма. Была написана Тора, повествующая об истории еврейского народа и утверждающая его идентичность. Тогда же были кодифицированы некоторые правила, в частности, пищевые – не есть козленка, сваренного в молоке его матери – свинины, членистоногих, рыбы без чешуи. Был учрежден день отдыха, суббота, шаббат, даты праздников, правила гигиены, мытье рук перед едой и перед хирургической операцией. Города управлялись советами выборных старейшин. При правлении Ксеркса произошла история с Эсфирь. Дядя Эсфирь по имени Мордыхай предупредил Ксеркса о плетущемся против него заговоре и тем спас ему жизнь. Признательный Ксеркс взял его к своему двору. Изгнав царицу Вашти, Ксеркс пожелал найти и красивых девственных преемниц. Мордыхай привел в царский гарем свою племянницу Эсфирь. Аман, первый министр Ксеркса, встретив как-то раз Мордыхая, был оскорблен его отказом пасть перед ним ниц и повелел в наказание за это истребить на подвластных ему землях всех евреев. Тогда Эсфирь явилась в покое Ксеркса, чтобы просить за свой народ, обреченный всемогущим министром на уничтожение. Увидев ее, Ксеркс пленился ее красотой и согласился ей помочь. Остановить своих подданных он не успел, но повелел раздать евреям оружие, чтобы они могли защищаться от посланных аманом солдат. Амана схватили и повесили. Ксеркс объявил о своем намерении и впредь защищать евреев, как делали до него Кир и Дарий. В честь Эсфирь учредили праздник Пурим, во время которого принято надевать маски, есть пирожные с медом и сжигать большую подвешенную на веревке куклу первого министра Амана. 49 девятое. Собственно, резюме всех еврейских празднеств таково. Нас хотели перебить, мы в последний момент спаслись. Так выпьем и закусим во славу этого. Трое французов едят в столовой кибуца в 30 километрах западнее Иерусалима, где живут Менелик Айяну с женой. Они едят пирожные разной формы и вкуса, творожные польские, миндальные марокканские, яства запиваются зеленым мятным чаем. Вокруг них завтракают человек 20. Менелик Айяну узнал об их злоключениях и без раздумий оказал им радушный прием. «Здесь вы в безопасности. Никто не станет вам указывать, как поступать». После еды французы осматривают кибуц – маленькое сельскохозяйственное поселение, где, кроме того, присутствуют промышленные предприятия и современные технологические компании. «Наша специализация – оливки и груши», – рассказывает Менелик. «Мы держим молочных коров и медоносных пчел, делаем солнечные батареи и ирригационные насосы». Большинство встречных одеты пестра в гавайском стиле. «Похоже на колонию хиппи 1970-х годов», – думает Рене. «Раньше здесь были болота», – продолжает Менелик. Первым поселенцам приходилось бороться с малярией и с комарами. Многие из них были беженцами из Европы, выжившими в нацистских лагерях. Они стремились создать мир без войн, без денег, без частной собственности и без конфликтов. «Как это без денег?» – удивляется милиса. «Это когда все общее. Ни у кого нет ничего своего, все хозяева всего. Это в принципе. Конкретно получается сложнее». Но те, кто здесь живет, нашли подходящий для них образ жизни. «Предположим, кому-то захотелось телевизор. Как ему быть?» – спрашивает милиса Он сообщает о своем желании в бухгалтерию кибуца. Она покупает и доставляет телевизор. Никому не надо посещать магазины, обладать личным имуществом. Вся собственность общественная. «А как у них с наследством?» – спрашивает Александр. «Никак. Все получает община». Это гарантия, что никто ни в чем никогда не испытывает недостатка. Насколько я понимаю, это сопровождается обязанностью трудиться, вступает в разговор Рене. Каждый трудится в интересах общины. Кто в поле, кто в конторе, кто на предприятии. Разумеется, занятия можно менять по собственному желанию. Впереди белеет современная постройка с застекленными окнами во всю стену. Мы гордимся тем, что наш кибуцник – изобретатель микроорошения – Это капельный полив. Благодаря ему удается, используя минимум воды, выращивать растения в пустыне. Вместе с людьми, одетыми как хиппи, играют в шахматы и в карты старики. Рене замечает на руке одного из картежников татуировку – длинный номер. Бывший заключенный нацистского концлагеря. Престарелая особа, полная сил, узнает менилика и идет к нему навстречу. Он знакомит с ней своих французских друзей. Профессор Надя Вольф. Раньше она была ведущим специалистом по ускорению сращивания сломанных костей при помощи магнитного поля. Ей 102 года. В кибуц въезжает микроавтобус. Из него вылезают усталые молодые люди в военной форме. Идеал мира и любви и утопического социализма оказался трудноосуществимым. С самого своего появления кибуцы подвергались нападениям, Поэтому они вынуждены вернулись к модели земледельца воина практиковавшейся еще евреями 12 колен Израилевых 3000 лет назад. «Земледельцы-войны существовали еще до царствования Саула?» – спрашивает Александр. Да, это послужило моделью для первых кибуцев. После Второй мировой войны иракцы и египтяне создали армию, в которой командовали офицеры из бывших нацистов, и которая ставила целью сокрушить молодое еврейское государство. На наше счастье, ряд стран, например, Чехословакия, согласились продавать пионерам оружие для обороны. «Те, кого вы называете пионерами, на самом деле поселенцы, отобравшие землю у местных жителей», – возражает Мелисса. «В те времена здесь никто не жил», – объясняет Менелик. «Здесь были сплошные болота, населенные одними комарами. Здесь свирепствовала малярия». «Это ваша версия, вы пристрастны», – с пылом восклицает Мелисса. «Тех палестинцев, кто здесь находился, вам приходилось изгонять». «В Израиле по-прежнему живет арабское население. Эти арабы – полноправные израильские граждане со своими депутатами в парламенте, Кнессете. «А мне говорили, что они граждане второго сорта», – упирается милиса «Сами увидите тогда и составите мнение», – уверенно говорит Менелик. Он едет в своем электрокресле дальше, к своему белому кубику-домику с террасой на крыше. Внутри прохладно благодаря кондиционеру. Это не дома, а настоящий музей. Амфоры, пергаменты, скульптуры, артефакты всех цивилизаций, сменявших друг друга на этой земле. Менелик угощает гостей зеленым чаем со льдом. «Ну что же именно с вами произошло?» Александр театральным жестом вытягивает из кармана кошелек и извлекает из него кусочки керамики, раскрашенные с гравировкой, некоторые с надписью. Менелик хмурится. «Я запретил вам туда лазить. Мы оказались непослушными учениками», отвечает Александр, подмигивая. Менелик разглядывает черепки в лупу. «На первый взгляд, это эпоха первого храма, примерно тысяча лет до нашей эры». В комнату входит худенькая женщина с короткими седыми волосами и здоровается с гостями. «Познакомьтесь, это Аделия, моя жена», говорит Менелик. «Как многие здесь, она отлично владеет французским». С виду Аделия годится ему в матери. В виде их удивление, Менелик объясняет. «Аделия принадлежала к группе взаимопомощи, усилиями которой я попал сюда. Как вы знаете, я родился в Эфиопии. В 1991 году Аделия участвовала в операции «Соломон» в спасении укрывшихся в Адис-Абебе 14 тысяч евреев. Израильтяне наладили воздушный мост. Большие самолеты национальной авиакомпании «Эль-Аль» совершили 34 рейса, чтобы спасти нас из ада гражданской войны. Я прилетел последним бортом. В Израиле многие называют их «фалаша», подхватывает присоединившиеся к гостям Аделия. По-ахмарски это значит «Изгнанники». Сами они себя изгнанниками не считают. Они утверждают, что являются потомками царя Соломона и царицы Савской. «Скорее всего, это просто легенда», — говорит Менелик. «Менеликом якобы звали сына еврейского царя и эфиопской принцессы. После операции спасения мы с Аделией поженились». «Мало было покинуть Эфиопию. Надо было еще помочь ему здесь устроиться. Я жила здесь, в Кибуце». а ему было 18 лет, потом случилось несчастье. «Что произошло?» – спрашивает Мелиса. Малокосос четырнадцати лет подорвал себя в автобусе. Все надолго умолкают. Менелик уцелел, но из-за осколков позвоночнике у него отнялись ноги. Менелик улыбается. «Такова ирония судьбы», – говорит он, – «убежать от гражданской войны в Эфиопии, чтобы здесь стать калекой по милости подростка». Трое французов поражены беззаботным тоном Менелика. Но Мелисса все еще намерена доказать свою правоту. «Если бы вы отказались от колонизаторской политики на оккупированных территориях, то этого не произошло бы», — говорит она. «Действительно», — откликается Аделия, чья цель, похоже, избежать даже попытки спора. Разговор продолжается еще немного. Потом Аделия и Менелик предлагают французам прогуляться в садике за домом. Там выстроены в образцовом порядке около сотни ульев. Я отвечаю за производство меда, а еще я энтомолог, изучаю поведение пчел. От пчелиного балета глаз не оторвать. Какое-то время все завороженно любуются им. Пчела живет в среднем 40 дней, сообщает Аделя. За свою жизнь она успевает опуститься на тысячу цветков и произвести меньше столовые ложки меда. Для нас это сбор меда, для нее – дело жизни. Она достает из сумки баночку меда и предлагает всем попробовать. Рене жмурится, чтобы оценить каждую молекулу волшебного вещества. В Кибуце 800 ульев. Мы производим за год 10 тонн меда. Мелисса и Рене поздравляют ее. Александр держится в сторонке, не хочет даже подойти, не то что попробовать мед. «Не любите мед?» обращается к нему Аделия. «Я тут познакомился с пчелиными жалами», Александр демонстрирует руку, завинтованную прошлой ночью Юсефом Дауди. Аделия всплескивает руками. «Можно взглянуть?» Он морщась, сматывает бинт и показывает распухшую багровую руку. «Это постарались не пчелы?» восклицает она. «Вы не тех обвиняете? Осы, что ли?» «И не осы», говорит Аделия. «Азиатские шершни, вот кто!» Эти слова произнесены угрожающим тоном. Рене, 63, говорил мне об азиатских шершнях. Аделия осматривает опухшую руку Александра. «Могло быть хуже. За год в мире от их укусов умирает до тысячи человек. Укусы шершней убивают?» – удивляется Рене. «Собаки или кошки достаточно всего двух их укусов, Для человека смертельно четыре укуса, для лошади или коровы шесть. Вас укусили два раза, рука распухла, но отека квинки не произошло. Вам повезло, когда кусают в руку, это не так опасно, как в горло, в губу или в лицо. Я принял в Ромале антигистамин. Докладывает Александр. Наверное, он остановил распространение яда. Так и есть. Но у меня есть свой способ вам помочь. говорит Аделия и уводит гостей обратно в дом. Там она мажет пострадавшее место медом. «Что вы делаете?» – удивляется милиса. «К этому способу прибегали в Древнем Египте, там смазывали раны медом. Это прекрасная дезинфекция и средство от отека». Как не удивлен Александр этим лечением, ему не приходит в голову сопротивляться. Намазав его опухоль несколькими тонкими слоями меда, Аделия приносит из ванной свежие бинты и делает новую повязку. «Теперь рука у тебя, папа, как у мумии», — веселится Мелисса. Аделия манит их за собой на пасеку. «Мы здесь тоже пострадали. Из 800 ульев, которые раньше имел наш кибуц, осталось только 630 действующих. Она показывает пустые ульи с мертвыми пчелами. Рене удручен зрелищем этих пчелиных городов-призраков. «Находясь в школе Сальвена, я видел множество мертвецов при штурме Иерусалима. Нынешний мир, изображаемый средствами массовой информации, часто переполнен насилием. На меня почему-то трогают эти ульи, превратившиеся в кладбище». «Неужели они никак не могли за себя постоять?» – удивляется Александр. «Почему же? Они все перепробовали», – отвечает Аделия. «Вылазки малых диверсионных отрядов, Прорывы крупных отрядов, попытки одиночек. Увы, все было тщетно. Азиатские шершни крупнее, сильнее, агрессивнее. Жвалы у них, как острые сабли. Пчелы такими похвастаться не могут. После укуса у шершня сохраняется жало, тогда как пчела, укусив, сразу умирает. Наконец, шершень впрыскивает при укусе гораздо больше яда, чем пчела. Когда обитательницы улья понимали, что у них ничего не получается, что все они обречены, многие умирали, смирившись и прекратив сопротивление. «Неужели вы не могли их защитить?» – удивляется Рене. «Мы старались, и еще как! Когда шершни атаковали наши ульи, мы размахивали в воздухе, чем попало, но шершням было хоть бы что. Единственный эффективный способ с ними бороться – найти их гнездо – Похоже на картонный мячик, да и то глядеть при этом в оба. При нападении на гнездо матка выпадает в нижнее отверстие. Оказавшись на земле, она зарывается, ждет, пока минует опасность и начинает производить на свет новых шершней, а те строят новое гнездо в каком-нибудь малодосягаемом месте. Французы таращатся на разоренные ульи. «Вы все же достигли успеха. Многие ульи уцелели», — говорит Рене. «Знали бы вы, как трудно находить гнезда шершней. Часто они делают их на верхушке деревьев, Ты да еще среди густой листвы». Аделия набирает полный совок трупиков и ссыпает их в полиэтиленовый мешок. «Для уничтожения гнезд», — продолжает она, «мы используем дроны с огнеметами. Иначе никак. Как вы поступали с уцелевшей маткой? Мы придумали хитрость. Ставили внизу таз с водой. Чтобы предотвратить эту бойню, Потребовалось время, но мы в нашем кибуце добились успеха. Проблема во всемирном потеплении. Раньше холода были губительны для азиатских шершней, но мягкие зимы позволяют маткам выживать и размножаться. У вас во Франции по той же самой причине будет все больше азиатских шершней, они будут все агрессивнее, находить их гнезда будет все труднее. Всемирное потепление. Озадача набормочит Рене, вспоминая Париж 2053 года и удушливую жару. Выходит, всемирное потепление косвенно вредит пчелам. Менелик и Аделия продолжают показывать гостям свой кибуц. Они доходят до домика, который Аделия называет «научным центром». Здесь развернуто несколько лабораторий. На протяжении трех тысяч лет пчеловоды вели селекцию пчел на неагрессивность – В результате пчелы разучились защищаться. Здесь у нас маленькая лаборатория, в которой мы пытаемся вызвать у них мутацию с возрожденной первоначальной боевитостью и позабытой смекалкой. Рене достает из кармана пластмассовый флакон и откручивает крышку. Вдруг это послужит решением? Что это? Удивленно спрашивает Аделия. Пчелиная матка из медового натека. Я нашел ее в подземелье под площадью. Аделия расширяет глаза, она впечатлена. «Древняя пчеломатка? Ужасно интересно!» Она достает из кармана лупу. «В какие времена она жила, по-вашему?» «В апреле 1121 года. Но если я буду настолько точен, мне не поверят. Лучше не уточнять. Думаю, в 12-13 веке». Аделия разглядывает через лупу насекомое в меду. Без сомнения, это исчезнувший дикий и местный вид предок теперешнего ласиоглосум дорхини. Это как если бы вы предъявили хому в просторечий неандертальца. Он был бы посильнее, чем мы, бедные хомо сапиенс. Менелик, тоже заинтригованный, крутит в пальцах твердый кусок прозрачного оранжевого меда с пчеломаткой ласиоглосум внутри. «Полюбуйтесь!» У них было более внушительное жало. Лучше защищена грудь, более широкие жвалы. Они были крупнее и, судя по брюшку, откладывали больше яиц. Вы хотите сказать, что такая матка смогла бы дать отпор азиатским шершням? Нисколько не сомневаюсь, отвечает Аделия, увлеченно изучая насекомое под разными углами. Она обращается на иврите к двум коллегам в белых халатах, отделившимся от группы ученых. Коллеги впечатлены не меньше, чем она. Аделия объясняет Рене. Они попытаются выделить ее ДНК, чтобы возродить этот исчезнувший вид, способный сопротивляться шершням. Можете оставить ее нам? Рене охотно соглашается и отдает флакон с окаменелостью ученым из Кибуца. Менелик провожает французов к трем гостевым бунгало, куда уже доставили их багаж. Можете отдохнуть в ожидании вечерней прохлады. «Одна подробность. Двери здесь не запираются, потому что за неимением частной собственности отсутствует воровство. К вам могут постучаться, потому что кому-то могут понадобиться дополнительные тарелки для вечеринки или штопор». Все принимают в своих бунгало освежающий душ. Рене переодевается и заглядывает к Александру. Он намерен разобраться с тем, что понял во время регрессии прошлой ночью в полицейском участке в Ромале. «Вы намерены диктовать Гаспару свои пророчества?» – осведомляется он прокурорским тоном. «Как и ты свои, Сальвену. Потом наши братья-тамплиеры решат, чье пророчество лучше только и всего». «Это моя идея!» Рене не прочь поспорить о принципе кражи замысла, но берет себя в руки и ненадолго умолкает. «Если бы я не научил его регрессии, то ничего этого не произошло бы». «Знаю я твои мысли, Рене. Ты жалеешь, что поделился всем этим со мной. Ведь так? Вы могли бы поступить со мной гораздо уважительнее, а не так бесчестно конкурировать. Я иного мнения. Отнесись к этому как к здоровому соперничеству. Мы бились на мечах для того, чтобы тебя взяли в Сорбонну. Теперь нам предстоит интеллектуальная дуэль за право выступить официальным предсказателем тамплиеров». Он превратил это в вопрос личных амбиций, Мне его не переубедить. Что ж, вызов принят. Вернувшись в свое бунгало, Рене прикручивает кондиционер, чтобы меньше гудел, и усаживается в постели на подушке. Делает глубокий вдох, закрывает глаза и покидает современность. 50 -е. Иерусалим. 14 июня 1121 года. Рыцарь Сальвен де Бьен. Пишет при свете канделябра с тремя свечами. Уже поздно, ты не хочешь лечь спать, Сальвен? спрашивает его жена Дебора, приблизившись. Я должен запечатлеть на этом пергаменте то, что продиктовал святой Рене в моем сне. Надо поторопиться, чтобы не забыть. Она читает через плечо мужа то, что тот успел записать. А что, забавно? Я бы употребил другое слово. «Удивительно! Определенно твой ангел-хранитель наделен воображением. Или это ты сам?» Он откладывает перо, обнимает ее одной рукой, целует. Она отвечает на его поцелуй своим, еще более вдохновенным. «Знаешь, тебе удалось произвести на меня впечатление. Я не ждала, что в один прекрасный день мой муж заделается пророком. Жаль, что мне запрещено об этом рассказывать. Все мои подруги обзавидовались бы». Она хочет. Сальвен смотрит на жену и отвечает. «Это не ремесло, а призвание. К тому же мысль святого Рене так прекрасна. Он все знает, все понимает. Можно подумать, что он изучил весь мир как птица, способная парить во времени и в пространстве. Я уважаю твоего ангела-хранителя и твой труд. Что верно, то верно. Жена пророка – завидное положение в обществе». Она встряхивает длинными курчавыми волосами цвета вороного крыла. Эта земля рождала множество пророков. Исаия, Енох, Иеремия, Иезекииль, Иона, Захария, Малахия. Я предпочитаю всем остальным пророкам Даниила. Если разобраться, то большая их часть были женаты, просто имена жен забылись. Это несправедливо. Уверен, они работали вместе с мужьями. Наверное, в этой тонкой сфере нескромно сравнивать, но мне кажется, что мой ангел более чёток и менее символичен, чем ангел, диктовавший пророчество Даниилу. Дебора снова целует мужа. «Мой любимый пророк — ты. У меня не обязательно получится. У меня завелся конкурент. Твой лучший друг — Гаспар? Его уже не назовешь моим лучшим другом». Дебора гладит его по подбородку. «Эмблема тамплиеров намекает на ваше знакомство?» «Именно. Двое с мечами верхом на одном коне. Это мы. Вот видишь, к этой эмблеме нечего добавить. Вы оседлали вдвоем одного скакуна. Имя вашего скакуна — взгляд в будущее. Сальвен потрясен проницательностью Деборы». «Нет, это не случайность. Все происходящее уже было предсказано. Сначала я печалился». Я думал, что невидимый мир в обличии моего священного ангела-хранителя избрал меня одного, а теперь я отношусь к этому как к вызову. Святой Рене сказал мне, что я должен быть лучшим. Это условие победы. Что такое победа для пророка? Мои пророчества должны быть интереснее пророчеств Гаспара». Дебора наклоняется над его плечом. «Ну-ка, посмотрим, что говорит твой святой Рене». 51. Мнемы. Мудрость Аристотеля. Александр был принцем, он родился в Македонии на греческой земле 21 июля 356 года до нашей эры Его отец, македонский царь Филипп II и его мать Олимпиада хотели, чтобы он получил образование и стал в будущем самым лучшим царем, какой только мог быть. они приставили воспитателям к Александру мудрейшего человека своего времени – Аристотеля. У Аристотеля была страсть – наблюдение за пчелами. Он утверждал, что изучение ульев помогает ему понять человеческие полисы. На этом основании он надеялся создать модель идеального утопического города. В своей «Истории животных» Аристотель пишет, что царь, стоящий во главе человеческого общества, должен вдохновляться идеалом пчелиного улья. Каждая пчела принадлежит какой-то касте – рабочих, солдат, исследователей, кормилец. Она умеет приносить максимальную пользу всей колонии. Аристотель часами наблюдал за пчелами и делал записи об их поведении. Больше всего его восхищало их чувство геометрии, способность производить химические соединения, такие невероятные, как мед, воск, прополис, маточное молочко. Их социальная сплоченность, солидарность, жертвенность. Пчела, потерявшая при защите своего улья жала, гибнет. Наблюдение за пчелами навеяло Аристотелю философию финализма. Природа ничего не делает зря. Во всем сущем есть потайная конечная цель, которую надо пытаться обнаружить. Аристотель учил своего юного подопечного, принца Александра, философии, математике, политике, стратегии. У Александра еще в очень юном возрасте обнаружились несравненные таланты полководца. Его целями были эффективность и стремительность. С этим он даже перебарщивал, начал с убийства своего отца, Филиппа II. Потом собрал вокруг своей македонской армии коалицию войск греческих городов и отправился завоевывать Персию. В 334 году до нашей эры Он одержал первую крупную победу на берегах реки Граник, открывшую ему путь в Персию. В 333 году он нанес поражение царю Дарию. В каждом сражении его стратегический гений компенсировал численный проигрыш. Его тяжело вооруженные войны имели длинные копья, позволявшие останавливать лошадей. Александр был новатором в дипломатии. Вместо того, чтобы убивать всех вражеских царей, он оставлял их править, превращая в своих вассалов. Дочь царя Дария он взял в жены. Кроме того, он был великим строителем. Недаром его имя носит более двух десятков городов. Он дошел до долины Инда в нынешнем Пакистане. Оттуда повернул на запад и предпринял захват Финикии и Израиля. Он вторгся в Египет, где был провозглашен фараоном. Александр умер от болезни 11 июня 323 года до нашей эры в Вавилоне в разгар подготовки к захвату Аравийского полуострова. Ему было 32 года. 52. Мелисса стучит в дверь Бунгаларине. Ответа нет. Она входит. Он сидит в кровати в позе лотоса, подперев себя подушками. Шторы задернуты, кондиционер работает еле-еле, Рене не шелохнется. Поколебавшись, она наклоняется к его уху. «Мы идем обедать. Не хочешь со мной?» Он не реагирует, только дергается уголок рта, выдавая его недовольство. «Вот и папа не хочет выходить. Вы занимаетесь одним и тем же, что ли?» Рене не отвечает. Ты же должен пообедать. Результат прежний. Она не настаивает и уходит. После ее вмешательства Рене садится поудобнее, желая продолжить диктовку. Но раз его все равно отвлекли, он решает сделать перерыв и попить чаю. За окном кишат кибусники. Большинство разъезжает на велосипедах, потому что в кибуце практически нет автомобилей. На детской площадке неподалеку резвится детвора. Рене медленно пьет чай. Как рассказать обо всем, что происходило между 1121 годом и нашими днями? Ответ далеко не очевиден. Я не могу обращаться к Сальвену как к своему современнику. Сейчас я продвигаюсь век за веком, но вряд ли это оптимальный способ объяснения будущего. Он диктует Сальвену. К 1200 году турки отвоюют Иерусалим, пользуясь своей огромной численностью и раздорами между крестоносцами. Из города изгонят всех христиан, даже тамплиеров. Им пора озаботиться тем, куда они срочно отступят. Возможно, на Кипр. К 1300 году французский король Филипп Красивый разгромит орден тамплиеров, потому что они станут сужать ему деньги, которые он потом не пожелает возвращать. Рене вздыхает. О чем еще рассказать? Как обобщить столько всего? Как вычленить главное? Он садится поудобнее и продолжает диктовать. К 1400 году армии обзаведутся гораздо более опасным оружием, позволяющим стрелять на расстоянии. Взрывчатый порох — изменит ход сражений. Появятся пушки, стреляющие ядрами, и арки -бузы, стреляющие пулями. Бои на мечах и рукопашные схватки отойдут в прошлое. Одна из трудностей, с которыми сталкивается Рене, применение терминов, понятных человеку, жившему тысячу лет назад. Он долго подыскивает слова. Пора рассказать ему об открытии новых земель. К 1500 году будет открыт целый континент на западе за Гибралтарским проливом, за Геркулесовыми столбами. Эту новую территорию назовут Америкой. До нее будут плыть 35 дней, следуя за заходящим солнцем. Сначала моряков будет охватывать отчаяние, ибо трудно плыть так долго, не видя впереди Земли и не терять надежды. Что еще? Печатный станок. Он диктует рыцарю. Тогда же, примерно в 1500 году, новое изобретение позволит в большом количестве размножать книги, не переписывая их от руки, не сотнями, а тысячами. И это все изменит. Образование больше не будет привилегией одних монахов. Всех можно будет учить читать и писать, даже детей, даже бедняков. Появятся открытые для всех библиотеки, где люди смогут бесплатно заглядывать в любые книги. Потом настанут времена, когда люди перейдут от религии к гуманизму. Иными словами, они перестанут считать причиной всего Бога, поставив центр человека. Люди станут менее суеверными и более предприимчивыми. Это назовут возрождение. Устав от диктовки, он опять устраивает себе короткий отдых. Переводит кондиционер на более мощный режим, пьет вторую чашку чая. На часах – три часа дня. Он медитирует уже почти 4 часа, диктуя своему древнему «Я» пророчество. Рене распахивает окно, чтобы проветрить бунгало, и замечает на этажерке пачку сигарет местного производства. Он закуривает и выпускает мутное облачко дыма. До бунгало Александра Ланжевена рукой подать. «Мой конкурент по пророчествам тоже погружен в диктовку. Любопытно, какие события он выбрал для Гаспара». Милиса снова стучится в дверь Рене. «Нет, извини, я еще занят. Мне надо кое-что тебе сказать, Рене». «Не сейчас, позже». «Когда?» – спрашивает Мелиса. «Еще не знаю. Я тебя найду, когда смогу». Он слышит, как она удаляется. Поскольку дверь не запирается на замок, он фиксирует дверную ручку ножкой стула. Потом опять принимает позу лотоса и сосредоточивается на обучении своего главного ученика в истории человечества. 53. Нежная ладонь гладит ему лицо. Сальвен распахивает глаза. «Прости, что разбудила», — говорит Дебора. «Ты спишь уже 10 часов». Но сон беспокойный. Я уже стала волноваться. Все в порядке?» Рыцарь, не отвечая, хватает кодекс с чистыми страницами, берет перо и принимается строчить. «Все хорошо, Сальвен?» «Извини, не надо со мной разговаривать. Я должен в подробностях вспомнить все, что мне раскрыл о будущем мой ангел-хранитель Рене». Дебора выходит к колодцу и приносит ему кружку холодной воды. Наклонившись над ним, она спрашивает. «Что такое возрождение? Это когда люди умирают и воскресают?» Но Сальвен знает, строчит, как сумасшедший. Дебора читает дальше, через его плечо. «Ты пишешь о новом континенте на западе, до которого можно доплыть морем?» Он торопливо макает перо в чернильницу, боясь потерять нить. На пергамент с характерным звуком падает капля чернил, оставляющая черное пятно». Он продолжает записывать надиктованное ему Рене. Дебора читает текст, лишь только он появляется и то и дело удивленно вскрикивает.